Глава 60. Ночной дождь стучащий в окна, дразнящий ароматы, доносящиеся из кухни, мясо тушащееся в духовке. В гостиной маленький Ози сидит в огромном кресле, полностью заполняя его своим не менее огромным телом. На столике рядом с креслом бутылка отменного каберне, тарелка с ломтиками сыра, вазочка с поджаренными грецкими орехами. Он определённо не собирается менять образ жизни, заботится о собственном здоровье. Я сижу на диване и какое-то время наблюдаю, как он с удовольствием читает книгу, потом говорю: "Вы всегда читаете Соло Бельо, Хемингуэя и Джозефа Конрада". Он не может прерваться посредине абзаца. "Готов спорить, вы всегда хотели написать что-нибудь более значительное, чем история о детективе абжоре". Озив вздыхает, берёт кусочек сыра, не отрывая глаз от страницы. Вы такой талантливый, я уверен, вы могли бы написать всё, что захотите. Удивительно, почему вы ни разу не попытались. Ози откладывает книгу, берёт стакан с вином. Да, киваю я. Кажется, я вас понимаю. Ози пригубливает вино, смотрит в никуда, ни на что-то в комнате. Сэр, я бы очень хотел, чтобы вы меня слышали. Вы мой самый близкий друг. Я так рад, что вы заставили меня написать историю обо мне и шторме, о том, что с ней случилось. После ещё одного глотка вина Озер раскрывает книгу, продолжает чтение. Ужасный Честер, великолепный, как всегда, появляется из кухни и замирает, глядя на меня. Если бы всё образовалось, я бы написала о том, что случилось с Денни, отдал бы вам вторую рукопись. Вам она понравилась бы меньше первой, но, думаю, всё-таки понравилось бы. Честер подходит прямо ко мне, чего ранее не бывало, садится у моих ног. Сэр, когда они придут к вам, чтобы рассказать обо мне, пожалуйста, не съедайте весь окорок и пол головки сыра. Я наклоняюсь, чтобы погладить ужасного Честера, и ему это похоже нравится. Что вы можете сделать для меня, сэр, так это написать историю, которую вы больше всего хотели бы написать. И если вы это сделаете для меня, я верну вам подарок, который вы дали мне, и буду счастлив. Я поднимаюсь с дивана. Сервы, милый, толстый, мудрый, толстый, честный, заботливый, удивительно толстый человек, и я не хочу, чтобы вы стали каким-то другим. Тери Стембау сидит в своей квартире над рестораном Pico Mundo Grill, пьёт крепкий кофе и листает альбом с фотографиями. Заглянув через её плечо, я вижу, что на фотографиях она с Кейси, её мужем, который умер от рака. Конечно же звучит музыка Пресли. Он поёт: "Я забыл всё, что нужно забыть". Я кладу руки ей на плечи. Разумеется, она не реагирует. Она дала мне так много: поддержку, работу в 16 лет, сделала из меня первоклассного повара блюд быстрого приготовления, всегда помогала дельным советом, а я дал ей взамен всего лишь свою дружбу, и этого так мало. Мне так хочется устроить ей какое-нибудь сверхъестественное представление. заставить ходить на стенные часы Пресли или сделать так, чтобы керамический Пресли пустился в пляс на столике у стены. Потом, когда не приду, чтобы сказать ей, она поймет, что это я заглядывал к ней, прощался, и тогда она будет знать, что у меня все хорошо, а зная, что у меня все хорошо, она тоже будет в порядке. Но во мне нет злости, которая необходима для полтергейста. Совершенно нет злости, и не в моих силах сделать так, чтобы на конденсате, который образовался на стёклах кухонного окна, появилось лицо Элвиса. Чиф Уайт Портер и его жена Карла обедают на кухне. Она хорошо готовит, а он любит поесть. Он заявляет, что лишь благодаря этому у них счастливая семья. Карла видит причину в другом, говорит, что слишком жалеет его, чтобы подавать на развод. На самом деле, их счастливая семейная жизнь зиждется на безграничном уважении друг к другу, чувстве юмора и уверенности, что их свели вместе высшие силы. А такая чистая любовь священна. Вот и мне хочется верить, что у нас со Сторми всё было бы точно так же, если бы мы поженились и прожили вместе так же долго, как Чиф и Карла. Они также идеально подходят друг другу, как овощной салат и спагетти на кухне в дождливый вечер, где они сидят вдвоём и чувствуют себя более счастливыми. Чем на обеде в лучшем ресторане Парижа. Я сижу за столом вместе с ними без приглашения. Смущаюсь, подслушивая их разговор ни о чём, но это будет первый последний раз. Я не собираюсь здесь задерживаться. Я двинусь дальше. Какое-то время спустя звонит мобильник Чифа. Надеюсь, это от, говорит он. Карл кладёт вилку, вытирает руки о передник. Если с отдом что-то случилось, я хочу поехать. Алло, говорит Чиф в трубку. Бил Буртон Бил Бурт, он владелец кафе Синяя Луна. Чив хмурился. Да, Бил, конечно. О Томас? И что с ним? Карлот отдвигает стул от стола, встает. Мы сейчас подъедем, говорит Чив. Поднимаясь за стола вместе с портером, я делюсь с ним своим открытием. Сэр, мертвые все-таки говорят, но живые не слышат.